В эту же минуту из боковой двери появился бледный и взволнованный Дегриньи. Что вы наделали? Я все слышал. Я уверен, что этот негодяй говорил правду. Принц в его власти. Он сейчас же пойдет к нему. Не думаю. Что же ему помешает? Позвольте, когда этот злодей сюда вошел, я точно же его узнал и прежде чем с ним заговорить, написал несколько слов Мороку, который вместе с Голиафом ждал внизу свидания с вами. Позднее, когда во время беседы мне принесли ответ Морока, я, видя какой оборот принимает разговор, послал ему новые инструкции. Но к чему теперь это все, раз этот человек вышел из дома? Ваше преподобие. Ваше преподобие, может быть, обратит внимание на то, что благодаря разыгранному мной спектаклю я подглядел адрес их гостиницы. же не ушел бы из рук Морока и глиафа но мы не знали бы адреса Джальмы, а это важно. Ой, опять насилие. Жаль, очень жаль. Но надо было поневоле следовать по выбранному ранее пути. Что это? Упрек? О, разве я осмелился бы упрекать ваше преподобие? Необходимо было только задержать этого человека на 24 часа. А потом? Если он вздумает жаловаться? Нет, такой злодей не осмелится на это. Кроме того, отсюда он вышел совершенно свободно. Морок и Голиаф завяжет ему глаза, а у дома есть выход на улицу Вией-де-Зурсен. Негодяй не будет даже знать, что его введут сюда же. Его посадят в подвал, а завтра с теми же предосторожностями выведут. А что же касается принца, то теперь мы знаем, где он находится, и можем послать к нему надежного человека на случай, если он проснется. Тот же слуга вошел в комнату, сперва скромно постучавшись, и подал Радену замшевую сумку Феринджи. Раден сразу раскрыл сумку. Войдите. От господина Морока они вошли с улицы Вией-де-Зурсен. Вот, вот ты медаль принца и письмо Жезве. Морок ловок и исполнителен. хм хм Ну что ж, еще одной напастью меньше Ха -ха -ха. Неприятно, конечно, прибегать к таким мерам А кто же виноват в этом, как не сам негодяй? Да-да Он вынудил нас к этому прибегнуть Я сейчас же пошлю кого-нибудь в гостиницу к индусу А завтра в семь часов утра Вы приведете Габриэля на улицу Святого Франциска. Я дам ему аудиенцию, о которой он просит уже три дня. Наконец-то! Всего несколько часов отделяет нас от успеха.